И только ты все равно дурак, лейтенант. И нырнул в лаз. Плужников машинально поставил автомат на предохранитель. Сунул его на обычное место, он всегда оставлял его возле лаза. Вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климков и Небогатов, зарядив подземелье оружие, ворвутся в каземат. Но на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием. И переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг словно обессилил. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры. И эта потеря была ощутима до физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце. Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову, рядом стояла Мира. «Ушли?» — вздохнул он. «Я патронов им дал». Хотят этой ночью из крепости вырваться. «Я не могу встать на колени», — дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она. «Я не могу встать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я...» Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их. А она схватила эту руку и начала иступленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда эта его рука держала взведенный пистолет. Я боялась, я так боялась. Что, уйду с ними? Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты не такой. Какой не такой? Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи. Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели, и дети, и взрослые, все жалели. Но когда жалеют, отдают половинку, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали. Я же слышала все, каждое слово слышала. Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как возноби. Все вдруг рухнуло для нее» и привычная настороженная пугливость и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь. Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить. Мне же с детства, с самого детства, Все-все только одно и твердили, что я калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я такая привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девчонки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят. А я? Что могла я построить? О чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю, и даже, наверное, глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я дура набитая, что нашла время влюбиться. Разве мы виноваты, что время такое? Разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет. А я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас». Лужников обнял ее нежно и бережно поцеловал в дрожавшие распухшие губы и почувствовал кровь. Это я губы грызла, чтобы не закричать, когда они уговаривали тебя. «Больно? Меня никто никогда не целовал, а наверху война. А я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется». Мера прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно. «Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись» а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась. Глава вторая. Теперь они говорили и говорили, и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало. А твоя сестра похожа на тебя? Наверное, нет. Она похожа на маму, а я на отца. Значит, у тебя был красивый папа, а это очень важно. Почему? Счастливый внук всегда бывает похожим на деда, а счастливая внучка...